Всего хорошего, мистер Хадсон, и чтобы ваших людей по первому требованию можно было разыскать. Покорно благодарю, мистер Холлинс. В коридоре он встретил знакомого капитана. Тот вышел из шифровального отдела. Капитан был загорелый, загар получен за игрой в гольф и на пляже в Хейманитаса. Загар и здоровый вид скрывали его неблагополучие. Он был еще молод и считался знатоком Дальнего Востока. Томас Хадсон познакомился с ним еще в Маниле, где он представлял фирму по продаже автомобилей с филиалом в Гонконге. Он говорил по-тагальски и на хорошем кантонском. Знал и испанский, и поэтому очутился в Гаване. А, Томми, сказал он, когда вы приехали вчера вечером, как дороги? Ничего мельненькие. Перевернетесь вы когда-нибудь в этой проклятой машине? Я осторожно езжу. Положим это верно, сказал капитан, которого звали Фред Арчер. Он обнял Томаса Хатсона за плечи. Давайте я вас потрогаю. Зачем? Чтобы поднять настроение. Как потрогаю вас, так сразу настроение становится лучше. Вы давно не обедали в Пасифике? Недели две туда не заглядывал. Поедем в любое время. Обедать мне некогда, а ужинать, пожалуйста. Вечер у вас занят? Вечер нет, дальше занято. У меня тоже. Где мы встретимся? Во Флоридите? Приезжайте туда, как только ваша лавочка закроется. Прекрасно. Потом вернусь обратно. Так что напиваться нам нельзя. Неужели вы, черти, по ночам работаете? Я работаю, сказал Арчер. Но это движение не получило широкого размаха. Ужасно рад повидаться с вами, мистер Фредди, сказал Томас Хадсон. У меня при виде вас настроение тоже улучшается. А зачем это вам? сказал Фред Арчер. У вас и так все в порядке. Вы хотите сказать, было в порядке? Было есть и будет. Не что ли заняться? «Негритянки вам ни к чему, братец. Этого самого у вас всегда хватает. Запишите мне как-нибудь это на бумажке, Фредди. Такое полезно почитывать по утрам. А как ваш катер? Да ничего. Несу за него материальную ответственность на тысяч долларов. Да, знаю. Видел этот документ в сейфе с вашей подписью. Почему же такое безобразное отношение к документам? Золотые ваши слова. Это что, везде так? Нет, не везде. И вообще сейчас дело поставлено лучше, гораздо лучше, Томми. Вот и хорошо, сказал Томас Хадсон. Благая мысль венчает день. Может, зайдете к нам? У нас новые работники, они вам понравятся, очень славные ребята. Нет, не зайду. Они знают что-нибудь о наших делах? Конечно, нет. Знают только, что вы ходите в море. И хотят с вами познакомиться. Они понравятся вам, хорошие парни. Как-нибудь в другой раз познакомимся, сказал Томас Хадсон. Есть, сэр, сказал Арчер. Так я к вам приду, как только мы здесь закруглимся во Флоридиту. Конечно, куда же еще? Я что-то плохо соображаю. Ум за разум заходит, сказал Арчер. Так как захватить мне с собой этих ребят? Нет. Разве только вам уж очень захочется. Там, может, кое-кто из моих будет. Вот уж не думал, что вашей братии охота встречаться на берегу заскучают, вот и сходятся. А надо бы сгрести в одну кучу и подсадить под замок. Такие отовсюду выберутся. Ну, идите, сказал Арчер, а то опоздаете туда. Фред Арчер отворил дверь в комнату напротив шифровального отдела, а Томас Хадсон пошел по коридору и спустился по лестнице, не воспользовавшись лифтом. На улице солнце светило так ярко, что ему резало глаза, а с северо-северо-запада все еще дул сильный ветер. Он сел в машину и велел шоферу ехать по улице Орайли к Флоридите. Перед тем, как машина развернулась на площади у посольства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 почему выглядит это и на самом деле замечательно за такую красоту надо выпить ах ты черт побери подумал он хорошо бы я действительно был таким твердокаменным, каким меня считает фредди арчер а я и на самом деле твердокаменный. никогда не отказываюсь иду всегда охотно какого черта им еще нужно чтобы я глотал торпекс за завтраком или совал его под мышки, как табак. Прекрасный способ заработать желтуха. Почему тебе пришла в голову такая мысль? Трусишь, Хатсан? Нет, не трушу, сказал он. Просто у меня такая реакция. Многие из них до сих пор еще не классифицированы. Во всяком случае, мною. Да, мне бы хотелось быть таким твердокаменным, каким меня считает Фредди вместо того, чтобы быть просто человеком, а человеческим существом быть интереснее, хоть и гораздо мучительнее. Еще как мучительно. Вот, например, сейчас. А быть таким, каким тебя считают, было бы хорошо. Ну, хватит. Об этом тоже не думай. Не думаешь об этом, значит, оно не существует. Черта с два, не существует. Но такова моя установка которая меня держат, подумал он. Бар во Флоридите был уже открыт. Он купил две вышедшие газеты "Крессоль" и "Алерта", пошел с ними к стойке и сел на высокий табурет слева у самого ее конца. За спиной у него была стена, которая выходила на улицу. С левого бока стена, что за стойкой. Он заказал двойной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 Он знал плацдарм по другую сторону гор, где действовала восьмая армия, и стал вспоминать его, когда Игнасио Натэр Ревельо вошел в бар и стал рядом с ним. Педрика поставил перед Игнасио Натэр Ревельо бутылку Виктории, стакан с большими кусками льда, бутылку содовой и Ревельо поспешно смешал себе коктейль, а потом, повернувшись к Томасу Хатсону, уставился ему в лицо своими роговыми очками с зелеными стеклами, притворяясь, будто только что увидел его. Игнасио на Терре высокий, худой, был одет в белую полотняную рубашку, брюки, черные шелковые носки и начищенные до блеска коричневые английские ботинки. Лицо у него было красное, усики с щеточкой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 и щадить их тоже не обязательно, брось, сказал он. Брось. Ты же хотел развлекаться сегодня. Ну и отдыхай. Получай удовольствие. Кинем кости, кому платить? сказал он. Прекрасно, сказал Игнасио. Вы и начинайте. Томас Хадсон метнул, выбросил трех королей и остался в выигрыше. Выиграть было приятно. Не то чтобы коктейль стал вкуснее от этого,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 Щиглевато повел рукой и метнул из стакана четырех валетов. "Бедный мой друг", сказал Томас Хадсон. Он встряхнул кости в тяжелом кожаном стакане и с нежностью прислушался к их стуку. "Милые, симпатичные косточки. Такие они добротные, такие аппетитные", сказал он. "Ну, давай, хватит дурить". Томас Хадсон метнул на слегка влажную стойку трех королей и две десятки.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 Вот везет, от бродяги. Ещё раз двойной охлаждённый дайкири без сахара. И что закажет Игнасио? сказал Томас Хадсон. Игнасио начинал нравиться ему. "Слушайте, Игнасио", сказал он. "Я первый раз вижу, чтобы на мир смотрели сквозь зеленые очки. Сквозь розовые, да, сквозь зелёные нет. Вам не кажется, будто все какое-то кровинистое, и будто вы на лужайке? У вас не бывает такого ощущения, будто вас выпустили попостись?"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 это классико. Примечание: классико, классический, испанский. Но «Ну, непрохотливый, сказал Игнасио на Ревельо, и выбросил туза, двух дам и двух валетов. Еще двойной охлажденный дайкири совсем без сахара. И что закажет Дон Игнасио? сказал Томас Хадсон. Педрика вскоре вернулся со своей обычной улыбкой и с заказом.